У пастуха, 80-летнего безбородого карлика, за спиной торчал огромный горб. В обед старик делился с Олшетерхэндом черным хлебом и копченой свининой. Тысяча гусей, уткнув головы под крылья, дремала, а карлик рассказывал одну за другой придуманные им небылицы, над которыми Олшаттерхенд хохотал на весь лес, а гуси вскидывали головы и, погоготав в ответ, снова засыпали. Когда же Олл останавливал его, считая, что он чересчур завирается, карлик утверждал, что все рассказанное — истинная правда. Однажды в серый дом забрела незнакомая девушка и попросила спи ночевать. Она не сказала, откуда идет и куда направляется, да никто ее и не спросил, и она осталась. Францискос Грюнвизлер сам грунтовал себе холст, а потому запасы им в изрядном количестве. Девушке же не во что было одеться. Вот самый мягкий, сказал Грюнвизлер, и развернул рулон холста, блестевшего, как шелк. Вечером наскоро сшитое платье из грубого полотна было уже на ней. Грюнвизлер носился с идеей расписать его цветами. «Я думаю, неплохо будут смотреться голубые колокольчики», — сказал он Олшеттерхенду и показал на крупные голубые колокольчики, проглядывшие среди облетевшей листвы. А спереди одна единственная огромная лилия. Олшеттерхенд увидел как-то раз девушку на берегу лесного озера и тихо отступил. Ее платье висело на дубовом суку. Целыми днями лежала она обнаженная на берегу. Ничего не делала, только отдыхала. Казалось, ей нужно много-много времени, чтобы отдохнуть от прошлых лет. Свою собственную комнату она содержала в чистоте. Для обитателей же дома пальцем о палец не ударила. — Так ведь и ей никто ничего не сделал, — сказал Олшоттерхенд. — Дом ничей, у него даже дверей нет. — из лесу можно было свободно войти в дом и, пройдя насквозь, выйти в лес. Плоская, поросшая толстым слоем мха крыша, на которой ветер играл высокой травой, и даже горбились три кротовых холмика, могла показаться лесной поляной. Так этот дом сросся с лесом. «Как ты думаешь, не разрисовать ли мне ее комнату маленькими ангелочками, ведь она здесь останется навсегда?» спросил грюн ложась спать. «Если она позволит», — ответил Олд Шеверхенд. Он смастерил изящную качалку и поставил в комнату девушки, пока та лежала на берегу озера. А карлик принес ей мешочек буковых орехов. На вкус они напоминали обычные орехи и оливки. У девушки были упругие стройные бедра. Платье свое она еще раз перешила — Сделала круглый вырез и совсем узкую юбку. Олл видел, как в новом платье она отправилась к лесному озеру и охотно последовал бы за ней, но смущенно остановился и пошел к пастуху. Дрюн Визлер уже с самого раннего утра сидел в лесной долине и рисовал. Им у него журча извивался по всему лугу ручей. Из леса вышел деревенский почтальон, минуту-другую постоял возле художника, опираясь на суковатую палку, сравнил картину с пейзажем и подал Грюнвизлеру письмо. — От кого бы это? — спросил почтальон. — Гляди, на конверте что-то нарисовано. Грюнвизлер покраснел. Это он сам был нарисован на конверте в молитвенной позе на коленях перед Олшеттерхендом. «Так от кого же письмо? Моего друга Иммермана. Он, верно, тоже художник?» Грюнвизлер не ответил. «Ну так прощайте», — сказал почтальон, — и ушел. «Само собой разумеется», — писал Иммерман, — ему досадно, что Грюнвизлер подружился с Олдшеттерхендом, необразованным и для Грюнвизлера прямо-таки опасным человеком. Неужели Грунвизлер столь наивен и не видит, что этот выскочка просто-напросто использует его в своих целях? Вовсе он не тот, за кого выдает себя. Кстати сказать, всем известно, из какой семьи происходит Олдшиттерхенд. Ни в коем случае не потерпит Мирман, чтобы Олдшиттерхенд втерся в число его знакомых. Как вдруг он имеет право требовать от Грюнвизлера благоразумия? Я вовсе не так уж близко принимаю это к сердцу. — гласили заключительные строки письма. — Отнюдь. Но меня удивляет, что ты все лето провел не со мной, а с Фиркантом в Шпесарте. Если тебе еще дорого мое общество, приезжай. Я пишу этюды в поместье Шляегов под Вюрсбургом. Гринвизлер задумчиво надул губы, сунул письмо во внутренний карман пиджака, собрал пожитки и поспешил домой. Дома они долго молча обходили друг друга. «Нравится тебе?» — спросил, наконец, Олд Шеттерхенд, поставив начатую картину на Мольберт. «Перспективы, как всегда, хромает. Объясни, где ошибка?» «Хромает, и все. Когда смотришь сверху, линии должны становиться короче, а у тебя это никак не получается». «Ты ничего толком не объясняешь!» — крикнул Олд Шаттерхенд. «Объясни же! Объясни!» Напуганный Грюнвизлер долго стоял перед картиной. Олл Шеттерхенд яростно потрясал кулаками. «Покажи мне, боже мой! Неужели ты не можешь мне показать, в чем ошибка?» Грюнвизлер хотел было подправить картину углем. «Нет, не поправляй. Ты объясни, объясни!» «Я уже не раз объяснял тебе, что такое перспектива!» Испуганно заикаясь, пробормотал Грюнвизлер. «Есть еще воздушная перспектива и перспектива цвета. Сейчас объясню». «Эх, совсем не то. Как... как ты объясняешь? Ничего тебя не поймешь. Ты... ты действительно глуп, как пробка!» Внезапно добродушие Грюнвидлера обратилось в ярость, граничащую с помешательством. Он задохнулся. Из его горла вырвался тонкий свистящий звук. Но ярус свою Грюнвизлер, как не раз уже этим летом, поспешно подавил. Ибо Олшеттерхенд, бессильный преодолеть технические трудности, несправедливо обрушился на друга. В страхе перед раскипятившимся учеником Грюнвизлер, запинаясь, сказал «Не мучь меня. Зачем да ты меня мучаешь? Научишься со временем!» И только опасный огонек еще горел в его глазах, как у безумцев, которые молча годами терпят мучительство, но в один прекрасный день в припадке мстительной ярости душат своего надзирателя. Мимо них в свою комнату прошла девушка. Олшатерхэн тотчас успокоился. «Я одолею и это», — сказал он, — и улыбнулся Гюнвизлеру. «Для меня не существует трудностей. Хочешь, я заварю чай?» О, это будет очень мило! облегченно вздохнул Гренвизлер и, поглядев прямо перед собой, перевел взгляд в угол, потом на Олшедерхэнда. Знаешь, я получил от Имермана письмо. Что же он пишет? Спросил Олшетерхенд, сделанным равнодушием и отодвинул чайник, так и не налив чаю. Ничего особенного. Чай ты заварил превосходный. Кстати, на этой неделе я уезжаю к нему. «Ну, а твоя картина не готова? И вообще?» «Нет», — сказал Гринвизлер, скривив в улыбке губы так, что в правом уголке рта образовалось крошечное черное отверстие, будто верхняя губа была чересчур толстой. «Надо мне с ним повидаться. Он замечательный человек!» «Пф!» — презрительно фыркнул Олдшеттерхенд. «Покажи мне письмо!» «Письмо?» «Я его порвал. Ну, знаешь, бросил в ручей». «Нет, письмо у тебя!» — крикнул Олд Но Имерман снова написал обо мне гадости. «Нет!» — протянул Гринвизлер, словно сожалел о недоверии Олд Шеттерхенда. «Молчи уж лучше, я все знаю». «Должен сказать тебе раз и навсегда. Имерман ни о ком не говорит гадости. Он говорит только правду. Или то, что думает. Нет, Имерман не такой». «Гжош!» По глазам вижу, как это лгу, печально протянул Гринвизлер. Вот так и уж Гринвизлер посмотрел Олшетерхэнду в глаза. Если хочешь знать. Имерман написала тебе только хорошее. Налей мне еще чаю, сказал он примирительно. Ты превосходно заварил чай. Олшетерхэнд подвинул к нему чайник. Знаю я этого Имермана. Хочет быть первым среди нас, атаманом. Мне завидует, потому что ты поехал не с ним, а я не пляшу под его дудку. Я еще докажу ему, кто на что способен. Я буду самым знаменитым из вас. Ну вот мы и поладили, сказал радостно Грюнвизлер и протянул Оллшеттерхенду руку. Споем в холодной могиле. Они в два голоса спели в холодной могиле. Под конец Грюнвизлер сказал. К этой песне Имирман рисует серию иллюстраций. Каждый в строфе рисунок. Наверняка замечательно получится. Ах, такой чай, истинное наслаждение. Он заглянул в глаза Ол Шатерхэнду. Вот этот чаек. Когда они уже лежали на своих матрацах, Ол Шатерхэнд, размечтавшись о будущей славе, возбужденно выпалил. Все, что Имирман молюет, сплошная чепуха. «Надо добиваться славы, быть великим, как Микеланджело, иначе смысла нет писать». «На-а!» промочал промычал Грюнвизлер, засыпая. «Не веришь? Чего только у меня не будет!» — ликуя воскликнул Ольшаттерхенд. «Все станут ходить ко мне на поклон!» А заслышав глубокое дыхание спящего друга, продолжал мечтать в одиночку. Францискус, Гринвизлер и Ольшаттерхенд С утра и до поздней ночи, а потом еще целый день, шли лесами по направлению к Вёрзборгу. Остановившись на холме, они оглянулись. Гринвизлер прищурился и ладонью прикрыл передний план расстилавшегося внизу пейзажа. Наморщив нос, он словно вдыхал в себя увиденное. Майн широкой петлей, обивая шпесард, точно подтягивал к нему деревни и развалины старинных замков. Гигантское маховое колесо заходящего солнца коснулось верхушек деревьев, преобразив осенний лес в узорное литье массивного золота, в котором смутной надеждой на весну зеленели сочные мазки ельников. Словно год тяжело прожитой жизни раскинулся перед ними лес, а над ним нежнейшими красками играл и переливался воздух. Пошли дальше позвал Грюнвизлер и, радостно расправив плечи, зажигал в противоположную сторону, где хмурый ландшафт был погружен в глубокую вечернюю синеву. Ол Шеттерхенд с мукой во взоре отвернулся, как если бы за всю жизнь слишком много горести проникло через глаза к нему в душу, и теперь ему хотелось одного — сесть на землю и ждать. Ждать, пока эта мрачная, необъяснимая печаль не растворится в нем. Глубокая вертикальная складка прорезала его лоб. Вот бы мне сейчас обозлиться. Гринвизлер испуганно взглянул на него. Потом бы уж выпросил прощения. Хотел бы я знать, откуда вообще берутся слезы? Затуманивают глаза, катятся вниз, вслед за ними бегут другие. Я уж пять лет не плакал. Он поглядел на Гренвизлера, Тот, склонив голову на плечо, посматривал на Олд как канарейка на салат. «Где те слезы, что я не выплакал? Этого никак не узнаешь. Где-то же должны быть невыплаканные мною слезы. Быть может, они затуманивают мне жизнь?» Ох! Он глубоко вздохнул и вдруг рассмеялся. Смеялся долго, громко, будто почувствовал облегчение. Повеселев, зашагал он рядом с Гринвизлером по белой проселочной дороге, на дальнем повороте которой горела под солнцем красная крыша нового крестьянского домика. Когда они подошли к домику, то вблизи он оказался совсем другим, чем они представляли его себе издали. Ол Шеттерхен сказал, «Теперь наша девочка совсем одна в доме. А что она будет делать зимой?» — подумал он. Когда все занесет снегом и настанут хлада, там нет даже печки. Да, задумчиво ответил Гринвизлер, и дверей там тоже нет. На холме близ Вюрцбурга раскинулось большое господское имение. Рыжеволосый художник Христинус Имерман, сын усопшего махлера Фюрхтыготта Имермана, сидел возле навозной кучи. Бросал хлебные крошки к курам и рисовал их в самых различных позах. Больше всего крошек склевал петух, высокомерно протискиваясь между курами. Если какая-нибудь опережала его, он величественно выпрямлялся, словно и не желал той крошки. Вороной же ребенок, не больше крупного пса, катался в лучах солнца по земле, вскидывал к нему тонкие ножки и, вдруг поднявшись нелепыми скачками, понесся к воротам, В них вошел молодой, смахивающий на жакее помещик, которого сопровождал невысокий господин в сапогах и охотничьей куртке. «Господин ветеринар Амрейн», — представил его владелец имения, — «а это мой дорогой друг имирман имирман обнял помещика. К ним бешеным галопом подскакал же ребенок. Резко остановившись, он взвился на дыбы, повернулся на задних ногах и снова вылетел за ворота. Пышнотелая заспанная служанка, выплеснув на кучу навоза ведро воды, робко поглядела на художника, но он поджал губы и сделал вид, что не замечает ее. Девушка вернулась в дом, она была беременна. «Эй, выпустите кабанчика!» — крикнул следкий помещик. «Да принесите горячей воды и пришлите работника!» Тут во двор вошли Олшеттерхенд с Грунвизлером, и направились к Иммерману. Грюнвизлер смотрел на художника жалким, просительным взглядом и беспрерывно краснел. Олд увидев презрительное выражение на лице Иммермана, сразу же разозлился. — Как твое здоровье? — опасно спросил Грюнвизлер. — Какое уж здоровье, если сердце никудышное? У Имермана действительно были синеватые губы. Грюнвизлер состроил огорченную мину, Олд Взбесился окончательно, он был уверен, что Имерман преувеличивает и выставляет напоказ свою болезнь. Художник пожал Грюнвизлеру руку. Олшаттерхенд тоже протянул ему свою, но Имерман, поглядев на него, передернул плечами и подал лишь указательный палец. Олшаттерхенд, сбитый с толку, пожал его. В ответ Иммерман только губы скривил чувствуя что его исключили из их сообщества олшетерхент беспомощно взглянул на художника но тот равнодушно отвернулся от него к грунвизлеру и олшетерхент подумал мне бы холодно улыбнуться и сказать одного маловато подойти четыре остальных олшетерхент подбоченился иронически хмыкнул один палец «Надо же быть таким скалидой!» Много других, столь же язвительных замечаний приходило ему теперь в голову. Он совсем забыл, что уже поздно, а когда осознал это, в глазах его вспыхнула ненависть. Мирман по лицу Алшетерхенда понял, о чем он думает, и усмехнулся иронически. «Письмо мое ты получил?» «Я очень-очень рад, что ты приехал», — сказал он и демонстративно повернулся спиной к Олшедерхэду. Гринвизлер же был счастлив. Ничуть не заботясь об Олшетерхэнде, заговорили они об этюдах, о курах. Олшедерхэнд хотел было уйти, не прощаясь, но остался и ненавидел себя за то, что остался. В окне первого этажа показалась белокурая помещица. Она с интересом наблюдала за группой, теснившейся вокруг кабанчика. Работник и служанка крепко держали его, низенький врач разглядывал сверкающий ножичек. Вдруг кабанчик жалобно взвизгнул, врач встал с колен, засмеялся и бросил на навозную кучу что-то окровавленное. Охотничий пес, понюхов не стал это есть. Кучи гурьбой ринулись с куры, наседрая друг на друга, не сбились в круг, но тут же разочарованно сбежали с кучи. Помещица, медленно заливаясь краской, смотрела на Иммермана, а тот поджал губы, как прежде при виде служанки. Кабанчика, теперь уже спокойно хрюкающего, загнали в хлев. Помещик подошел к Иммерману, тот обнял его. Белокурая женщина бесшумно отошла от окна, не отрывая взгляд от художника. У нее были голубые глаза и черные брови в разлет. «Через месяц мы его заколем». Собственно говоря, это уже не он. К тому времени мясо у него станет вполне съедобным. Вы приглашены, — обратился помещик к Эммерману. Служанка, торопливо проходя мимо, смущенно глянула на Эммермана. Помещица снова подошла к окну и спросила мужа, — Ну что, ветеринар еще не приехал? — Э, дело уже давно сделано. Мирман поджал губы. Поместье было расположено невдалеке от елового леса. Оба художника и Олд прогуливались по опушке. Олд был удручен. — Я несправедлив, ведь у него действительно больное сердце, — говорил он себе. — Я просто подлец. Грюнвизлер с восторгом рассказывал о девушке, поселившейся в их шпесардском доме. — Шлюшка! — буркнул Эммерман. Грюнвизлер смущенно умолк а Ольшедрхенду показалось, что чья-то жестокая рука сжала его сердце. Но тотчас наступило удивительное облегчение. «Все-таки Иммерман преувеличивает свою болезнь», — подумал он, поразившись, что не чувствует себя больше удрученным, хотя Иммерман продолжал плохо отзываться о девушке. «У этих баб и паспорта не бывает». «Паспорта? Да кому он нужен?» громко сказал ольшдтерхенд а если бы ты заполучил что нибудь от этой девки что тогда спросил имерман дюнвизлера словно алштерхенда тут и не было алштерхенд разозлился хотел защитить девушку и не мог слова выполнить имерман поджал губы я куда безопаснее устроился одна беременная А помещице нравится она тебе? Он широко улыбнулся Грюнвизлеру. Знаешь ли, я опять написал фантастическую поэму. Право же, я настоящий романтик. Вы просто ничтожество, вдруг крикнул Олл Шеттерхенд. И болезнь свою вы раздуваете. Лицо его пылало, он резко повернулся и зашагал к Вюртспоргу. Грюнвизлер склонил голову на плечо и поглядел ему вслед жалким, просительным взглядом. «Видишь, с таким простолюдином нельзя водить дружбу», — сказал Эммерман, деланным равнодушием, прикрывая гнев. «Да, теперь я все понял. Но, право, жаль, мы провели вместе немало прекрасных часов. Что ж, по мне, пожалуй, поступай, как знаешь». «Ах, нет, нет!» — испуганно воскликнул Гринвизлер. «Я просто так сказал. Мне бы только еще написать его обнаженным. У него великолепный торс. — Ну, и тиранил же он меня, потому что ты добродушный, чуть было не сказал, дурень. Конечно, использовав тебя, он в душе смеется над тобой. — Ты полагаешь, он считает меня дурнем? А то кем же? — Тогда конец. Раз так, то конец! — воскликнул Гринвизлер, внезапно впадая в ярость. — Талант у него есть. Боже мой, талант есть у многих. Однако, согласись, субъект с подобным образом мыслей не принадлежит к нашему кругу. Христинус, теперь я понял. Все лето он пользовался моими знаниями, помыкал мной. Теперь я его раскусил. Видишь ли, собрав вокруг себя любезных моему сердцу людей, я не пущу в дом такого типа. Боже мой, мы просто не хотим его знать и все. Но не будем дольше портить себя настроение. «Ты прав. Углубимся подальше в лес, я прочту тебе свое новое стихотворение». «Вот замечательно!» — обрадовался Грюнвизлер и обнял Эммермана за плечи. Они исчезли среди елей. «Стихотворение это я изображу на холсте. Есть там и нежная девушка, и шорох листвы в одиночестве леса, и романтический рыцарь. Ты видишь эту картину?» «О да, замечательно!» Они опустились на мох, рядом по стволу еле стучал дятел. «Тсс!» «Слышишь?» — прошептал Гринвизлер. И Мирман начал читать стихи, вначале шепотом, потом все громче и громче. Он с восторгом слушал свой голос и даже вскочил на ноги. Раскинув руки, он самозабвенно, с нажимом прочел последнюю строфу. Гринвизлер заслушался. Слова складывались в его воображении в картины. С восхищением смотрел он вверх на Имирмана. А композиционные построения улавливаешь? О, да, они тебе замечательно удались. У меня для этого фантазии не хватает, сказал Гринвизлер с грустью. Песнопевец том у ручья сидел, вдохновенно выкрикивал Имирман. Многочисленные дорожки и тропки, ведущие к виноградникам или мимо них, были перекрыты. Это начал желтеть виноград. Олшеттерхенд посмотрел на маленького седого человечка, недвижно стоящего у опушки. На боку у него висел медный рог. «Скажите, — спросил Олшеттерхенд сторожа, — правда, что в мальчишек, отщепнувших себе винограда, вы стреляете с солью и перцем?» Старик хитро подмигнул и постучал по рогу. Прежде случалось. Теперь трублю в рог. Сразу вся деревня поднимается на облаву. Ни один мальчишка не улизнет. Быть не может, испуганно вскричал Ол Шаттерхенд и пошел дальше, к саду Красного облака. Расположенный в стороне от садового домика, он окаймлен был ровно подстриженным густым буковым кустарником. У ограды Олшеттерхен остановился, заглянул в сад и прислушался. Рядом с красным облаком и каким-то краснощеким юнцом стояла меловидная учительская дочка. «Да послезавтра», — сказал юнец, — «вы сможете выучить обе главные роли моей пьесы?» И протянул красному облаку рукопись. Клярхен — дочь тюремщика и цыганский атаман. «Трагедия в пяти актах» вслух прочел красное облако. Длинные вечерние тени протянулись от леса до самого колодца к саду. Красное облако открыло рукопись, крутнул ручку колодезного ворота, отставил ногу на носок и стал читать. Бежим отсюда, о, клярхин моя, сквозь ночи туман на коне, в далеком краю, там царство мое, ты будешь владеть им со мной. Перевод Ленкина. Загремела колодезная цепь, показалась ведро. Дочь учителя перелила воду в лейку и полила грядку синей капусты. Поглядев на поэта и на красное облако, она смущенно сказала, да здравствует искусство и любовь.